отрицательные черты в характере Владимира, пока тот был язычником. Однако эти описания жизни князя, принадлежащие Перу монахов, не напыщенные панигирики. Под покровом официального блеска легко можно разглядеть реальные характерные черты, а в некоторых случаях информация, данные ранними биографами Владимира, подтверждается другими доступными источниками. В программе Владимира по крещению Руси можно выделить три направления — строительство церквей, образование и благотворительность. Сразу после возвращения с Крымской кампании и крещения киевлян он выделил повелел, что церкви должны строиться на местах, где прежде стояли языческие идолы. Первая церковь, церковь святого Василия, покровителя Владимира, была возведена по этому указу на холме, где раньше находился идол Перуна. Затем был построен более сложный, по архитектуре Собор-Церковь Успения Богородицы в Киеве, так называемая Десятинная Церковь, о которой я упоминал, и чьи фундаменты сохранились до нашего времени. Для распространения образования Владимир приказал собрать детей из лучших семей и послать их в школы, в книжные учения, Матери горько оплакивали своих детей, потому что они еще не были сильны в вере и плакали по ним, как по мертвым. Иллюстрацию к этому месту из «Повести временных лет» находим в житии святого Феодосия, который учился в школе в Курске в начале XI века, очевидно, одной из школ, организованных по приказу Владимира. Хотя его мать не имела ничего против учебы в школе, она стала волноваться, когда мальчиком овладели новые христианские идеи, преподаваемые там, и он решил уйти в монастырь. Мать безуспешно пыталась переубедить Феодосия, даже телесные наказания не помогли, и он в конце концов стал монахом. Этим ее воля была сломлена, и она сама вступила в монастырь. Широкая благотворительность Владимира описана в повести временных лет в яркой, реалистичной манере, не оставляющей места сомнению. Он приглашал всякого нищего и убогого приходить на княжий двор и брать все, что надобно, еду и питье, и деньги из казны, Мысли о том, что слабые и больные не могут дойти до его двора, он приказал делать телеги, накладывать на них хлеб, мясо, рыбу, овощи разные, мед в бочонках, квас и развозить по городу. Возницам велено было выкрикивать, где здесь больные нищие, что ходить не могут. Таким раздавали все по их нужде. Монах Иаков добавляет, что это делалось не только в Киеве, но и в других городах. Иаков. Житие князя Владимира. В Макарии. Том 1. Страница 255. Пиры — важная черта русской социальной жизни с незапамятных времен. Они теперь приобрели новое значение, став выражением христианского братства и любви. Поскольку пиры Владимира были проявлениями первоначального христианства, летописец упоминает о них сразу после записи о благотворительности князя. И больше Каждую неделю завел он на дворе своем пиры, куда приходили бояре-дворяне, соцкие, десятские, лучшие люди, и при князе, и без князя. Там было много мяса, говядины и дичины, и много всего. Гостеприимство князя, кажется, поразило воображение народа больше, чем что-либо другое.